когда то и заговорили о советской ментальности. Пугин признался, что в былые дни обладал ею и сам, но начисто утратил ее, несколько лет проработав таксистом в Нью-Йорке. Соленые ветра Брайтон-Бич выдули из его головы затхлые советские конструкции и заразили неудержимой тягой к успеху. «В Нью-Йорке особенно остро понимаешь», сказал он татарскому заводочкой, к которой перешли после чая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 при составлении сколько-нибудь долговременной стратегии. Рассмотрим классический позиционный слоган «Sprite the Uncola». Его использование в России представляется крайне целесообразным, но по несколько иным причинам, чем в Америке.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 Татарский тоже молчал, вспоминая, сколько раз в жизни он уже бывал в таком идиотском положении. «Но это ничего», — сжалился, наконец, Пугин. «Использовать можно. Если не для спрайта, так для 7 -Up. Так что можно считать, что экзамен ты сдал. Теперь попробуй какой-нибудь другой бренд». «Ах, какой?» — с облегчением спросил Татарский. Пугин подумал, пошарил в карманах —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 Татарский вспомнил, что после экзекуции сам спрятал его в труднодоступном месте, опасаясь возмездия, тетрадь по обществоведению, заполненная рисунками танков и атомных взрывов, и несколько старых книг. Все это переполнило его такой безысходной ностальгии, что работодатель Пугин вызвал в нем отвращение и ненависть, после чего подвергся полному вытеснению и сознания вместе со своим парламентом.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 «Вавилон. Три халдейские загадки». Сквозь букву «О» в слове «Вавилон» проступала замазанная «Е». Это была просто исправленная опечатка, но татарский при виде ее пришел в волнение. Данное при рождении, отвергнутое при совершеннолетии имя, настигло его в тот момент, когда он совершенно забыл о той роли, которую, как он рассказывал друзьям в детстве, должны были сыграть в его судьбе,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 Чтобы быть пропущенным к идолу, необходимо было разгадать три загадки Иштар. Эти загадки до нас не дошли. Отметим спорную точку зрения Клода Греко. Смотрите, 1112 Который полагает, что речь идет о наборе ритмизованных и весьма полисемантичных из-за своей амонимичности заклинаний на Древнеакадском, найденных на раскопках в Неневии.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 На спиральном подъеме на Зиккурат было три заставы, где будущему халдею по очереди предлагались эти объекты. Того, кто решал хоть одну загадку неправильно, стража заставы сталкивала с Зиккурата вниз, что означало верную гибель. Есть основания выводить позднейший культ Кибеллы, основанный на ритуальном самооскоплении из культа Иштар. Самоскопление, видимо, играло роль замещающей жертв